Глава третья. Где мы входим в таинственное? Вечером этого дня в 7 часов, разместив, как всегда, на полках все книги, которые были сняты с них, и уверившись, что все находится в должном порядке, Сред вышел из библиотеки и запер дверь ключом на два оборота. Он пообедал по своей привычке в кофейне Катре-Эвек, -e прочитал номер и возвратился в 10 часов в свою маленькую квартирку на улице Ригар. Этот простой человек не знал волнений и предчувствий. Его сон был мирен. На другое утро, входя ровно в 7 часов в прихожую библиотеки, он снял по ежедневному обычаю новый сюртук и надел старый, висевший в чуланчике над умывальником. Затем он прошел в свой рабочий кабинет, где вот уже 16 лет, 6 дней в неделю, он каталогизировал перед вдохновенным взором Александра Деспарье и, собираясь обойти зал, вошел в первый из них, самый большой, где содержались теология и религия в огромных шкапах, украшенных по карнизам гипсовыми бронзированными бюстами поэтов и ораторов древности. Два огромных глобуса, изображавшие небесную и земную сферы, заполняли углубления окон. Но на первом же сделанном шаге Сыриет остановился как вкопанный, веря и не веря своим глазам. На синем сукне стола были беспорядочно навалены книги, одни боком, другие корешком кверху. Инкварто лежали друг на дружке, колеблющиеся стопкой. Два греческих лексикона вошли один в другой, образуя единое существо, более чудовищное, чем человеческие кары божественного Платона. Однако инфолио с золотым обрезом приоткрылось, позволяя видеть безбожно смятые и согнутые три страницы. Выйдя через несколько мгновений из глубокого оцепенения, библиотекарь подошел к столу и узнал в этой хаотической груди, Свои драгоценнейшие древнееврейские, греческие и латинские Библии, единственный в своем роде Талмуд, печатные и рукописные раввинистические трактаты, арамейские и самарейские тексты, синагогальные свитки — одним словом редчайшие памятники Израиля. И все это кое-как сваленное, брошенное, распластанное». Сред оказался лицом к лицу с чем-то совершенно необъяснимым. Но он все же сделал попытку найти объяснение. С какой радостью ухватился бы он за мысль, что Гайтан де Спарвье, не имевший никаких принципов и пользовавшийся своими прискорбными щедротами по отношению к библиотеке для того, чтобы забирать из нее книги целыми связками во время наездов в Париж, был причиной этого ужасающего беспорядка. Но Тан путешествовал тогда по Италии. После нескольких минут размышлений Сред предположил, что поздно вечером сам Рене де Спарвье взял ключи у слуги Иполитта, который вот уже 25 лет убирал комнаты второго этажа и чердак. Рене де Спарвье, правда, не работал по ночам и не знал древнееврейского языка. Но, быть может, думалось Среду, он привел... Или допустил в залу какого-нибудь ученого-монаха из Иерусалимского ордена, находящегося проездом в Париже, какого-нибудь ориенталиста, занимающегося священным экзегезом. Сарет подумал, что Аббат Патуиль, отличавшийся некоторой интеллектуальной любознательностью и привычкой загибать углы в книгах, мог устремиться на все эти библейские и талмудические тексты, опьяненные внезапным пылом раскрыть душу Семита. Он готов был подумать одно мгновение, что сам старый слуга и полит. Сметавший уже четверть столетия ученую пыль библиотеки в конце концов оказался настолько отравленным ею, что в ту ночь при свете луны портил свои глаза, свой рассудок и душу, стараясь разгадать все эти непонятные знаки и буквы. Сред дошел даже до предположения, что молодой Морис, возвратившись из клуба или с собрания националистической молодежи, побросал с полок и нагромоздил кучей все эти еврейские книги из ненависти к древнему Иакову и его современному потомству. Ибо этот сын достойных родителей считал себя антисемитом и водил знакомство с евреями только такими же антисемитами, как он сам то была гипотеза, пожалуй, уж слишком малодостоверная. Но мысль Сариета не могла успокоиться и блуждала среди самых невероятных предположений. Жаждая знать истину, верный хранитель книг позвал слугу. Иполит не знал ничего. Швейцар, допрошенный в свою очередь, не мог дать никаких указаний. Никто из слуг не слышал ночью ничего подозрительного. Сирет спустился в кабинет Рене де э который принял его в халате и в ночной шапочке, выслушал его рассказ с видом серьезного человека, которому мешают по пустякам, и отпустил его со словами, в которых слышалось убийственное сострадание. «Не терзайтесь так, мой добрый господин Сыриет, и будьте уверены, что книги эти находятся сегодня утром именно там, где вы оставили их вчера вечером». Сред двадцать раз начинал сначала свой опрос прислуги. Не добился ничего и расстроился до того, что не мог спать. На другой день в семь часов он вошел в зал бюстов и сфер, нашел все в полном порядке и облегченно вздохнул. Вдруг его сердце забилось отчаянно. Он только что заметил на камине томик и на октаву без переплета. «Современную книгу с вложенным в нее деревянным ножом для разрезания страниц». То была диссертация о двух сопоставленных версиях исхода. Книга, отправленная на чердак с ретом, и никогда оттуда не выходившая, потому что среди окружающих Рене-де-Спарвье не было никого, кто интересовался бы долей монотеистических и политеистических воззрений в создании первой из священных книг. На томике стояло обозначение R3214-8.2. И вдруг горькая истина осенила Срета, что и самая ученая нумерация не поможет найти книгу, которой уже нет на своем месте. Все последующие дни в продолжении целого месяца стол оказывался завален книгами. Греческие и латинские авторы перемешивались на нем с древнееврейскими сочинениями. Сред не раз задавал себе вопрос, не были ли эти ночные пертурбации делом рук злоумышленников, которые проникли сквозь чердак с целью краже редких и ценных изданий. Но он не мог обнаружить ни малейших следов взлома и, несмотря на тщательнейшие поиски, не заметил какой-либо пропажи. Страшная тревога овладела им, и он уже стал спрашивать себя, не могла ли какая-нибудь обезьяна, проживавшая по соседству, спускаться с крыши по каминной трубе в библиотеку и там передразнивать научные занятия. «Обезьяны», — думал он, — «ловки в изображении человеческих действий». «Знаю привычки этих животных преимущественно по картинам «вот то», и Шардена. Сред воображал их походящими в умении подражать жесту или подделывать внешность на орликинов, скоромушей, церлин и докторов итальянской комедии. Они представлялись ему то с палитрой и кистью в руке, то толкущими в ступе различные снадобья, то перелистывающими у Атонора старинные трактаты по алхимии. В одно злосчастное утро, увидев большое чернильное пятно на странице третьего тома Библии с параллельным текстом на многих языках, переплетенный в голубой софьян с гербом графа Мирабо, он перестал сомневаться, что именно обезьяна была виновницей этого злодеяния. Она пыталась, конечно, сделать вид, что пишет, и опрокинула чернильницу. Она, наверное, жила в доме какого-нибудь ученого». Проникнутый этой идеей, Сред старательно изучил топографию квартала, чтобы выяснить окончательно группу домов, среди которой возвышался дворец Деспарвье. Затем он прошел по всем четырем улицам, окаймлявшим ее, спрашивая в каждом подъезде, нет ли в доме обезьяны. Он задавал этот вопрос швейцарам и их женам, прачкам, горничным, газетчикам, фруктовщице, башмачнику, стекольщику, священнику, переплетчику, двум полицейским и детям. И он познал многообразие характеров и разнообразие настроений в одном и том же народе, ибо ответы, которые он получил, были нисколько не похожи между собой. Он слышал и грубые ответы, и вежливые, сердитые и ласковые, простые и иронические, пространные и краткие, и даже немые. Но о животном, которого он искал, все не было ни слуха, ни духа, когда, наконец, под сводом старого дома на улице Сарвандани рыженькая девочка в веснушках, сторожившая комнатку привратника, ответила. — Есть у нас обезьяна, господина Ардано, Не хотите ли ее посмотреть? И без дальних слов она повела старика в глубь двора в сарай. Там на теплой соломе и лохмотьях одеяла стучала зубами от холода, охваченная цепью поперек туловища молодая макака. Она была ростом с пятилетнего ребенка. Ее свинцовое лицо, ее лоб в морщинах, ее тонкие губы выражали смертельную печаль. Она подняла на посетителя еще быстрый взгляд своих желтых глаз, потом маленькой сухой рукой схватила морковку, поднесла ее к рту и сейчас же опять отбросила. Поглядев одно мгновение на вошедших, пленница отвернула от них голову, как будто ничего уже более не ожидала ни от людей, ни от жизни. Скорчившись и охватив колено рукой, она не шевелилась. Но время от времени сухой кашель сотрясал ее грудь это эдгар сказала девочка. Вы знаете, он продается. Но старый любовник книг еще недавно вооружившись гневом и возмущением, выступивший на поиски насмешливого и чудовищно коварного врага антибиблиофила, теперь стоял в удивлении, грустный и удрученный, перед маленьким существом без силы, без радости, без желаний. Признав свою ошибку, Смущенный этим почти человеческим лицом, а человечным еще более печалью и страданиями, он произнес Виноват и наклонил голову.